Глава 22. Раен. Пошёл к чёрту. Клянусь я. Но моего ответа никто не слышал. Селина бросила трубку. Знаю я, заслужил. Одно непонятно, каким образом у неё оказался телефон Гаса. Уже 3 часа, как я в Кардифе. Отель Эльберг подобрал самый простой. Я сидел в номере, занимаясь самобичеванием. Как крыса Этой ночью я рыскал по ящикам Селины, пока не нашёл нужные документы. Мне отчаянно хотелось, чтобы она проснулась, застукала меня за воровством и предательством, отчитала бы мы бы поговорили ей. Может, она бы поняла мои мотивы. Но я оказался трусом. Я сбежал, полный ненависти к себе и страха за Дейзи. Вернулся домой и подделал документы. Так как подобные подделки давно входили в мои обязанности, я справился быстро, но но добавил кое-что от себя. Я не знал, как отреагирует Эльберг, примет ли мои условия, но по-другому я поступить не мог. Уже в 7:00 утра я стоял во дворе доков, в последний раз глядя на симпатичную вывеску Лавандовая ветвь. Рассматривал интерьер, задержав взгляд на стойке Воспоминания тут же нарисовали Селину, лучезарно улыбающуюся посетителям. Сама пунктуальность, послышалось сзади. Обернувшись, я увидел Эльберга в компании Билла. Сегодня их безупречные костюмы были тёмно-синего цвета. "Задание выполнено". "Да", почти выплюнул я. Позволив взглянуть, Бил протянул Эльбергу очки. Тот страдал дальнозоркостью и вытянул руку с документами на внушительное расстояние, после чего вчитался в текст сквозь линзы. Угу. Прекрасно. Стоп. Это ещё что такое? О чём конкретно вы спрашиваете? Играл в дурачка я. А в пункте сумма, которую покупатель обязуется выплатить продавцу. Что за самодеятельность, Эванс? Оскалился Эльберг, и его нелепые усики над верхней губой встопорщились. Вы ведь покупаете её кофейню, разве нет? Эльберг зарычал, замахнулся, но обид не стал. Ты, кажется, ума лишился, Эванс. Я ни гроша не заплачу этой легкомысленной. Эльберг. Теперь оскалился я. Задание выполнено. Фыркнув, он снова взглянул на договор. «Ладно, несчастные семьдесят тысяч я ей выделю. Но и тебе это даром не пройдет. Пока не истечет твой контракт, ты не будешь видеться с... Селиной. Думаю, ты знаешь, что мои указания стоит выполнять». «Идет», — кивнул я. Я и так не представлял, как смогу посмотреть ей в глаза. Тем более выхода нет. Откажись я, Эльберг не выплатит ей ни цента. еле найдёт её. В таком случае твоя работа в Бермингеме закончена. Счастливого путешествия. Бил Бил вытащил из кармана пиджака билет на поезд, конверт с деньгами и лист с инструкциями для следующих заданий. Поезд через полчаса, советую поторопиться. Бросив Эльберга, больше не обращал на меня внимания. Он вскрыл замок кофейни и вошёл внутрь. По пути на вокзал Я позвонил Дэйзи. «Рири!» «Привет, малышка. Как дела?» «Отлично. Доктор Тейт говорит, что уже через неделю я буду готова к пересадке. Представляешь, Рири, все показатели в норме». Я ощущала ее улыбку и не смог не улыбнуться. «Чудесно, милая. Скорее бы. Слушай, меня направляют в командировку. В Кардифф, затем в Литц». «Надолго?» на месяц. Значит, значит, ты не приедешь? Солнышко, я бы очень хотел приехать и обязательно приеду, как только закончу с работой, хорошо? К тебе всё равно не будут пускать 2 недели после пересадки. Да, ты прав. А Селина, она приедет? Я не знаю, Дейс. Что-то случилось. И как только этот маленький ребёнок так чётко улавливал настроение. Не знаю, Дейзи, всё сложно. Рири, если ты её упустишь, я тебя не прощу. Если ты не знала, осенью мы летим в Валенсию. Я рассмеялся сквозь подступившие слёзы. Боже, пусть слава Дейзи исполнится. Как скажешь, Маргаритка. Ладно, мне пора на поезд. Звони мне. Конечно. Семьдесят тысяч фунтов. На эти деньги помещение не купишь, но можно снимать в течение семи-восьми месяцев. Ничего. За этот месяц я заработаю еще около пятидесяти тысяч и отдам ей все. Может, она больше никогда не захочет меня видеть, прикасаться ко мне. И я буду жить с этим, страдать и погибать каждую ночь от сладостных воспоминаний. Но помогу восстановить справедливость.